Глава двадцать Таким образом установлено, что у восемнадцати женщин и мужчин, которые хоть как-то контактировали с Каррера за последние три с половиной года, родились одаренные дети. «Лунный камень светится при прикосновении к одиннадцати младенцам, причем не выявлено никакой зависимости от того, как часто виделся Карера с этими людьми. В одном случае мать вообще не встречалась с универсалом, а отец контактировал с ним всего три раза». «Значит, шанс все же есть», — уточнил внимательно слушавший Лукас. «Ваше императорское величество», — доктор Диос с сомнением покачал головой. Эти люди общались с Домиником, когда тот был еще относительно слаб. Вероятность есть, но не стану скрывать, надежда ничтожно мала. Чем больше рос источник универсала, тем меньше оставалось шансов у его окружения. Я вас понял, профессор. В любом случае, Ваше Величество ничего не будет известно до рождения наследницы. А когда она родится, будет уже поздно, не так ли? грубовато спросила беременная. — С подобным явлением мы столкнулись впервые, ваша милость, — смутился Живчик. — У нас слишком мало статистических данных. Проблема универсалов всегда заключалась в том... — Я знаю, сударь, не нужно повторять это при каждой нашей встрече. — Если позволите, я хотел бы участвовать в исследовании феномена Каррера. Об универсалах мы знаем так мало, что нельзя упускать подобный случай, который можно назвать уникальным. — Спасибо, господин Диос, вы свободны. «Слушаюсь, ваше величество. Ваша милость». Профессор поклонился и вышел. Императрица неприязненно посмотрела вслед толстяку и взглянула на мужа. «Кому что? А этому лишь бы статью написать. Все ученые немного сумасшедшие, ни о чем кроме своей науки думать не могут. Уникальный случай, проклятый универсал. Ты нашел его?» «Нет». Император отрицательно покачал головой. Последний его видела командир части, когда Каррера остался прикрывать отход остатков гарнизона курорта. По ее словам, Доминик предупредил, что источник у него на грани. «Но он жив?» «Все признаки указывают именно на это», — уклончиво ответил Лукас. «Согласись, Мартина, африканкам не было смысла тащить с собой еще один труп. Они даже своих не всех вывезли». «Что, если мальчишка получил ранение и просто истек кровью в какой-нибудь расщелине?» «Мы прочесали горы вокруг мелким гребнем и ничего не нашли. Думаешь, его взяли в плен?» — с надеждой спросила Девега. «Именно этот вариант объясняет отсутствие тела и следов взрыва. Его могли выкинуть за борт в море. Тогда даже если взрыв был, из-за шторма его не заметили бы. Или же... Ты не думал, что он отправился с нашими врагами добровольно? Есть и такая версия, но какая из них верна, мы не знаем». «Поисками занимается СБ и канцелярия, о секретности можно забыть, пришлось даже привлечь твою подругу, чтобы создать дымовую завесу. В новом выпуске она растрезвонит на весь мир, что я ищу пропавшего сына». «Возможно, это и к лучшему», – неуверенно предположила императрица. «Ты же можешь заплатить выкуп за своего сына, не так ли? Африканкам нужны деньги или земли». «Предлагаешь отдать Закарера Аллату?» Лукас хмуро посмотрел на супругу. «Если я заикнусь о подобном, то не доживу до конца заявления». «Не Аллату, но что-нибудь другое». «Это равносильно измене», — покачал головой Лукас. «Опять начнут вопить о том, что де Вега недостойны трона. Даже факт переговоров с врагом в такое время может быть фатальным для нас». «Я знаю». прикрыла глаза Девега «с этими больницами, целителями и обследованиями я не могу ни о чем думать, кроме беременности. На фронтах все плохо, да?» Император помолчал, глядя в пол, потом все же признался. «Бои идут в пригородах Аллаты». «Что? Ты же говорил!» «Так и было, дорогая!» Лукас поднял руку, призывая супругу к молчанию. «Мы здорово потрепали агрессора в прибрежной зоне, но нас подвела аномальная погода. Годовая норма снега за неделю, потом морозы за тридцать и штормовые ветра. Бронеходы стоят на месте, авиация бездействует, а твари, выведенные Эван, свирепствуют. Я все силы бросил на то, чтобы вывести людей, но ты представляешь масштабы эвакуации? Сотни тысяч человек, а дороги перегружены». «Это правда, что...» «Да», – кивнул супруг, – «эти существа – людоеды. Они идут стаями на звук и запах людей, словно волки, причем не лезут на крупные армейские подразделения, нападают на гражданских лиц, одиночный транспорт и мелкие группы. Эван выпускают их на охоту каждую ночь. В провинции смятения были случаи призывов к капитуляции». «И что ты сделал?» – затаило дыхание Мартина. «Приказал расстреливать паникеров на месте», – последовал жесткий ответ. «Только так мы смогли удержать фронт и Аллату». «А что внутри страны? Святоши не ударят нам в спину?» «Всех бывших Агилера я призвал в армию. Из них формируют команды по борьбе с чудовищами и ставят на самые опасные участки. Если кто-то решится отступить без приказа, то расстреливают весь отряд». «Думаешь, это поможет?» засомневалась императрица, нас и так постоянно обвиняют в излишней жестокости и мстительности. «Всю эту кашу заварили Агилера. Я не позволю им отсиживаться в тылу, когда верные мне роды теряют своих дочерей и сыновей. Да и другим пример хороший. Поверь, после указа о формировании заградотрядов дисциплина только улучшилась». «Хм... Есть и хорошие новости». Ван и Чоу окончательно увязли в дальневосточных сопках. Не ожидали, что мы сможем так активно использовать авиацию в период штормов. В прибрежной зоне дирижабли слабы, но как только африканки зашли вглубь континента, их начали бомбить днем и ночью. Та же ситуация и на островах. Сложный рельеф, артиллерия на каждой вершине, бронеходы могут передвигаться и воевать. Можно смело сказать, что Восточный фронт стабилен. Из Англии вестей нет? Выжидают, усмехнулся Девега. Флот в состоянии боевой готовности, но не выходит в открытое море. Видимо, адмирал Марена так напугала лордов Рейлганом, что те никак не сообразят, что же делать. Значит, все решится в противостоянии с Африкой, как, впрочем, и всегда, констатировала беременная. И все же, Лукас, что с Каррера? Если он жив, зная характер Доминика, я уверен. что он о себе напомнит.